Глава двадцать девятая. Другой мир. В штаб-квартире заоблачного коферса царил небывалый ажиотаж. Зал для приема гостей был полностью забит представителями прессы. Небольшая трибуна готовилась принять вице-президента филиала корпорации, ответственного за расходящиеся миры, а Сао Касаки неспешно шел, помахивая рукой всем собравшимся. Гости ответили ликованием. Поклонившись, вице-президент форм корпорации обратился к собравшимся. «Доброго дня, дорогие участники нашего форума, посвященного началу расхождения!» Стукнув пару раз по неправильно работающему микрофону, поприветствовал собравшихся ОСАО. «Как вы знаете, наш мир, заоблачный коферс, начал расходиться с нашим, и процесс уже невозможно остановить». Уже стало известно, что это произошло из-за перегрузки системы и неправильной работы одного из ретрансляторов, участвовавших в эвакуации. Он не был настроен инженером, ответственным за него до нужного уровня или был поврежден в результате экстренных световых маневров крейсера, непосредственно участвовавшего в спасательной операции. Асао Касаки обвел взглядом всех собравшихся и, убедившись, что все его внимательно слушают, продолжил я сам лично предложил наш мир за облачный коферс и для спасения людей проживающих на поясе пяти метеоров он стал последней надеждой на спасение одно дело когда нужно спасти имущество или увести животных с опасных участков но совсем другое когда речь идет о спасении людей где ответственность растет с каждой новой жизнью нуждающейся в защите зал одобрительно зашумел а некоторые одобрительно закивали подражая движением вице-президенты. Также важно и место проведения спасательной операции и угроза. Если речь идет о центральных системах ядра, то здесь все доведено до автоматизма. Флот оповещается об опасных небесных телах, и корабли за минуту разметают в мелкую пыль любой метеорит. Но событие коснулось окраиной планеты, где поселились несколько дворян древних родов. Они выстроили общество и обладали весьма отсталыми технологиями по сравнению с техническими достижениями корпорации. Но, смею вас заверить, с нашей стороны все было проведено самым лучшим образом, несмотря на все возникшие сложности. Аудитория снова зааплодировала. Асао, взяв небольшую паузу, продолжил. Перенос гражданского населения осложнялся, двумя аномальными светилами. Их местные зовут Зевы Природы. Эвакуация проводилась в спешке, под постоянной угрозой вторжения чужих, и только наши доблестные флотилии сдерживали нападающих. А после эвакуации произошел взрыв реактора, питавшего жилые экраны комплекса в системе пояса пяти метеоров, полностью уничтоживший станцию и даже... Здесь Ассао выдержал паузу, чтобы все собравшиеся смогли оценить это. Повредивший корабли чужих. Да, чужие плотно сидели на нашем хвосте, но, смею вас заверить, никто из доверившихся нам людей не пострадал. Ни один из подданных другого звездного государства не погиб. И потому я прошу почтить минутой молчания нашу двадцать девятую тактическую флотилию заплатившую своими жизнями за спасение этих людей. Все стали с места и склонили головы. Хронометр отмерил минуту, и вице-президент форм корпорации продолжил свое выступление. Пришло время для вопросов. Поднялась репортер от планеты Варсия Циферон. «Дорогой Асао, а как же беременные и дети? Неужели они тоже были эвакуированы в игру? Разве политика компании?» «Не запрещает детям и беременным погружение?» «Спасибо», — поинтересовалась репортер, взяв микрофон. Беременные женщины, больные и дети до 14 лет, эвакуированные на крейсере «Измаил» из системы в последний момент. Мы взяли только самых маленьких детей. Дети от 14 лет и выше вошли в расходящийся мир при эвакуации ответил на вопрос вице-президент форм корпорации. «Уважаемый вице-президент, будут ли игроки извлекаться из облачного коферса, как, например, это было сделано с мрачным хребтом?» Поинтересовался мужчина с огромной цифрой 5 на футболке и держащий такую же карточку. «Мы не видим причин так поступать. Мрачный хребет был опасным и негостеприимным местом, Поэтому корпорация убрала игроков из этого места и изменила свою политику в отношении посетителей. Теперь все гости в расходящихся мирах имеют статус игрок, и это совершенно другое отношение к ним от персонажей, которые населяют эти параллельные реальности. Подробно напомнил политику группы компаний и положения, принятые ими о расходящихся мирах, вице-президент. Более того... Теперь извлечь игроков из мира мы не можем, поскольку они находятся слишком глубоко. И попытка их извлечь сродни попытке майнинга криптовалюты. Это возможно, если возникнет большая потребность, как в случае с мрачным хребтом. Но сейчас не практикуется корпорацией из-за высочайшей нагрузки на персонал. Однако у них есть возможность покинуть другую реальность им предстоит пройти определенное количество уровней или просто погибнуть в расходящемся мире, и тогда они выйдут из одной из резервных капсул корпорации. Чуть более уверенно закончил свое выступление Осао Касаки. В наступившей тишине прозвучал вопрос, заставивший президента компании вздрогнуть. «Сколько уровней им необходимо преодолеть?» — Восемьдесят шесть на текущий момент, если расхождение будет идти такими же темпами. Здесь уже последовал оглушительный шквал вопросов журналистов, пытающихся перекричать друг друга, чтобы задать вопрос. Асао поднял руки, чтобы все успокоились, и выбрал одного из журналистов в зале. — Будете ли вы подавать заявление об отставке? — спросила молодая девушка. — Нет. Односложно отозвался президент компании, но, затем помолчав, все же добавил. «Это был первый прецедент подобного рода с эвакуацией. Нам пришлось искусственно увеличить шпиль, чтобы задержать как можно сильнее само расхождение. В нашем приоритете была эвакуация людей», — объяснил Асао, — и аудитория успокоилась и, понимающе закивала. Возможно, мы сможем его улучшить и доработать эту систему в будущем, но сейчас мы просто предоставили возможность выбраться и считаем, что это намного лучше участи погибнуть и выйти из расходящейся реальности ни с чем. Да, 86 уровней шпиля действительно много, но мы надеемся, что часть высокоуровневых игроков уже сейчас начнет выходить, поскольку падение мира началось. Также, даже если высокоуровневые игроки останутся до конца расхождения, то они смогут помочь оказавшимся в другой реальности выбраться своим ходом. К тому же, вместе с ними оказалось несколько специалистов и бета-тестеров. И мы надеемся, что... Что? Один из сотрудников компании подошел и сообщил какую-то новость о Касаки. «Я прошу меня простить». Безотлагательные дела. Обратился к аудитории ОСАО. На ваши другие вопросы ответит наш ведущий аналитик Роман Глазков. Именно он оперирует потоками гостей в расходящиеся миры, и только благодаря его усилиям стала возможна такая беспрецедентная по масштабам эвакуационная операция, прошедшая в системе пояса пяти метеоров.